Прыжок. Оказалось, что это и правда не трудно. Но,、ну, наверное, такое может получиться не у каждого. Поэтому, если у вас не выйдет, не обижайтесь. Тут необходимо, чтобы у человека был уже опыт полетов над безлюдными пространствами. А главное, чтобы рядом был друг, который еще раньше научился превращаться в самолет. Все произошло быстро, потому что я сразу поверил: смогу. Я зажмурился, раскинул руки и стал самолетом. Я увидел себя сразу всего, как бы изнутри и со стороны одновременно. Видел и чувствовал каждый винтик мотора, каждую заклепку обшивки. Я сделался таким самолетом, на каком летал в своих прежних снах. Маленький биплан с двумя парами крыльев, верхняя и сплошная плоскость, которая проходит над кабиной, с тугими чёрными колёсами, с лёгким хвостовым оперением и с лобовым стеклом, похожим на половину прозрачного пузыря. Лебеда щекотала мои накачанные шины, тёплый ветерок скользил по крыльям, а мягкое августовское солнце грело красно-жёлтую обшивку. Да, я был покрыт лимонной и алой краской. а на лопасти руля белый круг и в нём голубая морская звезда. А на борту буква и цифра L5, как раньше и как у Серёжки. Серёжка был уже в кабине, трогал ручку управления, осторожно давил кроссовками на педали. Я шевельнул элеронами и рулём, напряг стартёр. «Сейчас крутану пропеллер», — сказал через динамик. «Серёжка, я хочу взлететь. Тут хватит места для разгона». «Потерпи». «Днём опасно, по себе знаю. Всякие службы наблюдения, ПВО... Прежде чем уйдёшь в пространство, шум подымут». И я скрутил в себе нетерпение. Вечером я отпросился в гости к Серёжке с ночёвкой. У него была в сарае летняя комнатка, похожая на каюту, для независимой жизни. Мама пуздыхала и отпустила. Она боялась за меня, но понимала, мне пора делаться самостоятельно. «Надеюсь, вы не будете выкидывать там никаких фокусов?» «Знала бы она!» «Мы давно уже не взлетали со школьного стадиона. Ведь я теперь на своих двоих легко мог добраться до Мельничного болота, а там взлётная площадка не в пример лучше». Около десяти вечера мы оказались на песке. Вечер был чёрный и звёздный, безлунный. Мохнатые и невидимые, будто сгустки темноты, чуки, разожгли костры. Славные они были эти чуки, добродушные, всегда готовые помочь». Меня они уже не стеснялись, ласково терлись о ноги косматыми головами. Огни разгорелись, и я опять стал самолетом. Задрожал от нетерпения. Сережка, садись в кабину. Ладно, только я на один полет для страховки. Я пустил ток от аккумулятора к стартеру. Тот качнул мой двухлопастный винт. Радостно дрогнули цилиндры от горячего толчка вспыхнувшей бензиновой смеси. И еще, и еще, и вот азартная дрожь ожившего мотора и похожее на счастье тепло, а вдоль всего тела струи воздуха от стремительного винта. Пропеллер неудержимо потянул меня, легкенького, крылатого. Скорей, скорей, вперед! И страшно, и не удержишься. Да и нельзя удерживаться, ты же самолет. Плоские песочные кочки поддавали резину колес, шасси тряслось, даже больно немного. Ой, но тут воздух под плоскостями стал удивительно плотным, почти твердым, а сверху словно растаял, превратился в пустоту. И эта пустота потянула крылья вверх. Я шевельнул закрылками, и колеса перестали чувствовать песок. Они еще вертелись, но по инерции в воздухе, и воздух этот обдувал их тугой прохладой, так обдувает он босые ступни, когда мчишься на стремительной карусели. Я один раз пробовал, у меня слетели кроссовки. Ну карусели это же на одном уровне и по кругу, а здесь вперед и в высоту. И вообще это очень трудно сравнивать ощущения человека и самолета. Мало похожего. А я-то теперь жил, размышлял и чувствовал именно как самолет. Главное отличие от человеческих ощущений то, что воздух вокруг тебя совсем другой. Он и плотный, и стремительный. Летит навстречу, но не пытается тебя смять. А послушно обтекает, срывается с аileronов и руля свистящим потоком, ровно давит снизу на крылья. А еще живая сила мотора и восторженная быстрота винта. Это он, пропеллер, ввлекает тебя с небывалой скоростью сквозь воздушную толщу. А если ты рискнул на несколько секунд выключить мотор, сразу замерание, как при остановившемся сердце, и жуть падения. Но и в этом есть своя радость. Радости испытания и риска, словно бежишь над пропастью. Сережка не мешал мне, сидел тихо и не брался за ручку управления, только при самых лихих виражах говорил шепотом: "Хорошо, молодец, Ромка, мы пробили слой темноты и ушли в пространство над туманными лугами здесь, где, как всегда, светила круглая луна. Я долго кружил среди облочных столбов, а иногда пролетал сквозь них и покрыли ему даряли сгустки пара." Затем я сам без Сережкиной подсказки сел среди костров. Сережка выскочила из кабины и тоже стал самолетом. Мы взмыли вдвоем. Он впереди, я следом. Потом полетели рядом. И этот наш полет крыло к крылу был длинным и счастливым. Несколько вечеров подряд я уходил ночевать к Сережке. Мама вздыхала, но не спорила. И может быть, может быть, была даже рада. Я догадался об этом, когда однажды прибежал домой раньше обычного и застал у нас Евгения Львовича. Мама засуетилась, начала объяснять, что вот Евгений Львович собрался в командировку, спешит на утренний поезд и зашел так рано, чтобы взять у нее у мамы очень важные институтские бумаги. Я сделал вид, что поверил. Мне, по правде говоря, было не до того. Во мне жил не исчезая восторг полетов и ни о чем другом я думать не хотел. Но как раз в тот день Серёжка мне виноват и сказал, что несколько ночей мне придётся летать одному. Он, Серёжка, должен уехать к бабке, чтобы помочь выкопать картошку».